Глава семнадцатая. Первая. Случилось то, чего больше всего опасался Водомер. На плену райкома, членом которого он был избран, обсуждался вопрос об улучшении идеологической работы. Ни докладчик, ни выступающие в прениях, ни слова не сказали о научно-исследовательском институте. Нас пока не задевают, не без удовольствия, отметил про себя Водомеров. Как большинство руководителей учреждений и предприятий, он ревниво относился ко всему, что говорилось об институте и институтской парторганизации. Очевидно, это качество, которое он никогда не скрывал, позволяло людям, стоящим в общественном и должностном отношениях выше него, говорить о нем «болеет Водомеров за дело». Но когда список желающих выступить на пленуме был, как говорят, исчерпан, слово просил Петрунчиков. Услышав эту фамилию Водомеров, настороженно поднял голову. Доцет Петрунчиков был примечательной личностью в городе. Очень маленького роста, щуплый и вёрткий, как подросток, он носил большие роговые очки и завивал в прикмахирской густые и светлые волосы. Петрунчик отличался тем, что всегда все знал. Он мог рассказать анекдот о международной встрече дипломатов воспроизвести острый разговор, якобы состоявшийся в обкоме, сообщить непременно в тоне между нами о тех или иных ожидающихся перестановках руководящих органах города и области. Его любопытство простиралось, так сказать, и в сферу личной жизни, и поведения окружающих его лиц. Он знал, кому и сколько платит алиментов директор филармонии за кого собирается выйти замуж певица из оперного театра, на сколько лет уменьшает свой возраст местная поэтесса. Петрунчиков обо всем говорил с юмором, с улыбкой, и многие воспринимали это как признак жизнелюбия, оптимизма, как выражение того, что ничто человеческому не чужд. Но Водомеров, многие годы общавшийся с самыми разнообразными людьми, был стрелянный в раби. и кажущийся оптимизм Петрунчика. Не мог обмануть его. К тому же не раз он слышал от других, что Петрунчиков нечист душой. В городе поговаривали, что доцент пописывает в обкомы ЦК анонимные письма с кляузами, поддерживает и разносит сплетни, осторожненько ссылаясь на код мифического одного научного работника, ловит всякого рода сенсации и порой, выказывая свою бдительность, использует то, что называется ситуацией, выступает с обличительными речами. Чутье не обмануло Водомерва. С первых же фраз речи Петрунчикова он понял, что всезнающий доцент будет говорить о научно-исследовательском институте. — Уважаемые товарищи, — несколько патетически начал Петрунчиков, — мы живем в пору, когда коммунизм и воззримые черты все больше и больше обретают вещественные и материальные выражения. Прошло лишь два-три года с тех пор, как отшумела война. А взгляните вокруг, сколько чудес натворил в мирной обстановке советский народ. Но было бы, товарищи, непростительной ошибкой упрощать сложный процесс коммунистического строительства. Ведь мы должны строить не только новые города, заводы и села, мы должны строить новые души, а это самое сложное. Петрунчиков поднял худощавое и бледное лицо и остановил свой бегающий взгляд на водомере. «Сейчас начнет говорить о бенедиктине», — ощущая сильное сердцебиение, подумал Водомеров. «В свете этого положения», — понизив голос и с угрожающей ноткой, — продолжал Петрунчиков, — «мне странным кажется то, что ни докладчик, ни уступающий в прениях, совершенно не коснулись таких вопросов, как морально-этические вопросы. А все ли на этом участке у нас в порядке? Нет, не все». Весь город сейчас говорит о тех событиях, которые недавно произошли в научно-исследовательском институте. Почему же товарищ Водомеров отмалчивается здесь или не хочет выносить ссоры из избы? — В чем дело? — говорите яснее, что вы загадками занимаетесь, — послышались из зала нетерпеливые голоса. — Я прошу минуту внимания, товарищ, — возвесил голос Петрунчиков. — Я доложу пленному все, что было здесь недосказано. Зал мгновенно затих, и Петрунчиков при всеобщем повышенном интересе с увлечением опытного оратора рассказал о статье Бенедиктина. В записках. О протесте Марины Строговой, наконец, о ее разводе с мужем. Петрунчиков пока ничего не преувеличивал и не перевирал, и Водомеров, слушая его, с удивлением думал, откуда все это ему известно? Неужели в аппарате у меня завелись сплетники? В конце своей речи Петрунчиков поставил в категорической форме ряд вопросов перед Райком, чем особенно взвинтил Водомеру. Наблюдая за лицами слушающих, Водомеров видел, что если он сейчас же не выступит и какими-то решительными действиями не опровергнет Петрунчикова. Бендиктинская история войдет в доклады партийных комитетов на конференциях, и тогда по ли придется выступать и каяц. От Водомирова не ускользнуло то, что другие, может быть, и не заметили. Инструктор обкома Пашкова, сидевший в уголке зала, когда сговорил Петрунчиков, поспешно вытащил из портфеля блокнот, и, пока он выступал, беспрерывно писал. «Для доклада секретарю обкома записывает», — отметил про себя Водомиров. Выждав, когда в зале стихнут хлопки, вызванные эффектной речью Петрунчикова, Водомиров поднял руку и громко сказал... «Николай Михайлович, прошу три минуты для справки!» Секретарь айкома, глядя в зал, спросил, «Есть ли желающие выступить в прениях? Нет? В таком случае предоставляю вам слово, товарищ Водомеров, для справки!» Водомеров поднялся и, преодолевая волнение и негодование к Петрунчику, в то же время какую-то непривычную робость перед широким собранием, спокойными, уверенными шагами вышел на трибуну. «Товарищи!» Выступление Петрунчикова могло бы принести пользу, если бы оно опиралось на действительный факт. Но товарищ Петрунчиков думал не о фактах, о том, как похлеще принести пленному сплетни, а сплетни. Он говорил спокойно. понимая, что если начнет нервничать, цель его не будет достигнута. После первой же минуты Водомеров понял, что он близок к цели. В зале стало шумно. Участники пленума переговаривались, переглядывались, ноги, не скрывая своего нерасположения, посматривали на Петрунчикова, сидевшего на стуле и сучившего своими коротенькими ножками паркету. — Ага, ты из этой табакерки не нюхаешь? — с ожзачением подумал Водомеров, поглядывая на Петрунчика. Я должен совершенно официально сообщить пленуму следующее. — Научный работник строго возглавляет экспедицию в улу -Юльге. Завтра, послезавтра, туда же выезжает ее муж, младший научный сотрудник Бенедиктин, твердо заключил Водомеров. Перевязались, стало совсем шумно. Водомеров глянул на Петрунчикова и не увидел его. Тот стал таким маленьким, что голова его скрывалась за спинкой впереди стоящего стула. Но, проходя мимо Петрунчикова, Водомеров поймал его взгляд. Он был холодный, ненавидящий. — Ну, нажил еще одного смертельного врага, — подумал Водомеров, — морщис от острого покалывания в области сердца.